Глава вторая. Действие. Подготовка заняла гораздо больше времени, чем я думал. В уме все происходило быстро. Бежим туда, хватаем генералов, те быстренько собирают войска и на следующий день выступаем. По факту же оказалось гораздо сложнее. Нет, командующие начали действовать сразу, вот только большинство солдат было в отпуске, и чтобы их собрать, требовалось время. Их, конечно, можно понять, они на Востоке не один год прослужили и заслуживали провести время с семьей, но на данный момент работа здесь была закончена, потому как от нашего присутствия уже мало чего зависело. Второй этап подготовки – это провизия, сбор и отправка в одну точку для дальнейшей переброски. Вот где нас поджидало самое сложное. Здесь я обнаружил слабое место, но решать эту проблему сейчас не было ни времени, ни возможности. А все дело в том, что государственные запасники отсутствовали здесь от слова «совсем». Ну а смысл скапливать то, что и так растет на постоянной основе и дает по 4-5 урожаев в лето? Войны чаще всего велись по согласованию, и даже если нет, то разведка всегда заранее успевала предупредить о предстоящем нападении. Кланы были связаны между собой и часто повещали о государственных планах вражеской империи. Такое часто помогало соблюдать внутренние интересы, а заодно и заработать, медяк другой. Да и сами масштабы никогда не выходили за рамки столкновения 30-40 тысяч человек, с одной стороны. Но вот сейчас это слабое место являлось нам во всей своей красе. Нам пришлось метаться по городу, и не только Элону, договариваясь о поставках того или иного товара с купцами. Некоторые озвучивали такие сроки, что приходилось посылать их куда подальше и искать следующего. Многие переговоры велись при помощи «передай ему, что нам нужно срочно», что в свою очередь только увеличивало сроки. В итоге меня начало все это злить, но поделать с этим я ничего не мог. Вся эта кутерьма и беготня длилась пару недель, пока первая партия товара не прибыла на железнодорожную станцию, а затем потянулись долгие недели ожидания поставок. Теперь стало понятно, почему сроки войны за спорную территорию длились целое лето. Притом такая ситуация присутствовала не только в Элодии. Вот только у меня сразу же возник определенный вопрос. Как же так вышло, что Ярк смог подготовить атаку незаметно? Вот с такими организационными вопросами об этом должны были доложить еще пару лет назад. Но нет, было тихо и мирно. Словно никто и не собирался нападать на нас армией числом в несколько сотен тысяч. А ведь для подобного количества войск требуется куда больше провизии. И как же удалось все это собрать в кратчайшие сроки? Лия тоже не могла на это ответить. Единственное, что можно было предположить, что Ярк стягивал все это постепенно, под видом провизии для тренирующегося войска. В это самое время Мортис занимался эвакуацией населения с восточной части Элодии и, как предполагалось, не успел. Ему удалось вывести всю знать и процентов 30 населения. Большинство осталось на своих местах по причине того, что не хотели уезжать ни под каким предлогом. Много времени ушло на уговоры, но люди везде одинаковы. Пока вокруг тихо и мирно, нет повода для паники. В общем, получалось ровно так, как говорил один мой знакомый офицер из прошлой жизни. «У нас всегда так, как срать, так бумагу искать. Вся наша ситуация сейчас выглядела именно так и никак иначе». Мы бегали с обгаженными штанами и искали воду, чтобы отмыться, в то время, как дерьмо все пребывало. Армия Ярга уже начала высадку на земле Восточной Империи и начала свой марш к нашим границам. Да, такое тоже займет время и не один день, вот только он уже действует, опережая нас на несколько шагов. Мы все еще сидим и ждем, пока скопится хоть какое-то количество продуктов, чтобы отправить первую часть войска на стартовую позицию. Вскоре пришли первые новости, и ожидать от них чего-либо хорошего не представлялось возможным. Ярк перешел границу, а точного количества войска мы до сих пор не знали. Флот Южной Империи работал по принципу конвейера. Едва высадили несколько сотен человек, как корабль тут же отправлялся за новой партией. Зато теперь понеслись уже всем известные сведения о том, что на Элодию готовится нападение. И тут мы получили очередное «Здравствуй» от господина форс-мажор. Купцы, испугавшись за свои караваны, начали отказывать в поставке провизии, а некоторые, наконец, осознали всю свою необходимость и взвинтили цены, и понеслась по новой. Я почти не спал. Нервы расшатались настолько, что даже ночью, во сне, я ругался с поставщиками и даже кому-то бил рожу. От этого просыпался посреди ночи, крыл матом все, что только получалось, и пытался в очередной раз хоть как-то отдохнуть. Нам не помогали ни власть, ни деньги. Те, кого мы запугивали, клялись и божились, что товар уже в пути. Но стоило начать уточнять этот момент, как оказывалось, что никакой отправки никогда и не было, а купец исчезал, залегая на дно. Когда было сформировано хоть что-то, и нам удалось собрать и отправить 200 тысяч человек клановых армий, я плюнул на все и отправился с ними на фронт. Там я хоть что-то мог сделать, в отличие от этих гребанных переговоров и политики. Ярко перешел границу и без какого-либо сопротивления спокойно продвигался вглубь империи. Остатки восточных гарнизонов просто растоптали числом, словно их там никогда и не было. Мирное население с радостью делилось с захватчиками продуктами и девичьей честью, а заодно начало осознавать, что шанс сбежать с линии фронта давно упущен. Железнодорожное сообщения с восточной частью Элодии прекратили, дабы исключить захват транспорта врагом. Однако люди, узнав о том, что совсем недавно произошло с соседями, начали сниматься с мест. Избиваясь в большие потоки, потянулись на запад. Теперь у империи появилась очередная головная боль – организация лагерей для беженцев, их пропитание, переброска и дальнейшее расселение. Наше войско высадилось на границе горного массива, который перекрывал большую часть восточной и юго-восточной территории. Здесь я планировал первое столкновение, но меня все еще волновало отсутствие данных о количестве войска врага. «Мышь» появился спустя несколько дней после нашей высадки. Выглядел он осунувшимся, с темными кругами под глазами и серым цветом лица. Обвинять его в бездействии даже язык не поворачивался. «Ну что, мышь, чем порадуешь?» — спросил я его. «В общем, ситуация еще хуже, чем мы предполагали» оторвался тот от миски с похлебкой, который поглощал так, будто не ел уже несколько дней. «Армия настолько велика, что наши двести тысяч просто сметут и не заметят». «Это мы еще посмотрим», — сдержанно ответил я, но внутри все сжалось. «Сколько их?» «По последним данным, примерно восемьсот тысяч», — произнес он и опять накинулся на еду. А «Это еще не все. Корабли уже переправляют третью партию людей», — добавил он с набитым ртом. «Ешь давай», — отмахнулся я. Потом доложишь. Я узнал, почему мы не получили никаких сведений. Наконец опустошив миску, продолжил мыш. Ярк уничтожил все кланы на территории Южной Империи. Он разработал целую операцию и накрыл всех в один день, притом вместе с советом. — Шутишь! — удивленно уставился на него я. — Отнюдь! — покачал он головой. — За его голову теперь назначена такая цена, что ее даже внукам не потратить. Неужели никто не принял заказ? поинтересовался я. «Почему же? Приняли?» пожал плечами тот. «Вот только поди к нему теперь подберись. Кланы Восточной Империи сейчас ладошки потирают и делят наши земли. Плевать они хотели на кодекс, а наш, «Да, я понял», — махнул рукой я, перебив мыша. «Что с войсками?» «Все тренированы по твоей методике», — ответил тот. «Но и это еще не все». «Ты долго будешь мне загадками голову морочить?» не выдержал я. «В общем, он конные войска воспитал», — выдохнул мышь, совсем не улучшив моего настроения. «И опять, по твоей методике, кто-то постоянно передавал ему все, что ты делаешь». «Здесь нет ничего удивительного», — отвернулся я. «Тайну из этого мы не делали, и заодно тренировали имперскую армию. В общем, за звонкую монету много кто мог поделиться этими данными». «Это да», — вздохнул мыш, — «вряд ли мы сможем найти предателя». Есть еще кое-что, но не знаю, что именно. Хе, грустно усмехнулся я. Твои ребусы становятся все интереснее. Ну, выкладывай, что там такого непонятного? С потоком беженцев нам попались несколько выживших бойцов с восточных гарнизонов. Начал тут издалека. Мы вначале подумали, что они головой поехали, но допрос вели по твоей системе, каждого отдельно. А когда сложили все в одно целое, то вышло вот что. Вместо ответа он протянул мне отчет допроса. Я принял бумагу и начал читать. По мере прочитанного, мои глаза стали увеличиваться в размерах, а руки трястись от злости. Дочитав доклад, я подскочил с места и заходил по шатру взад-вперед, пытаясь хоть как-то успокоиться. «Мышь, ты понимаешь, что вот с этим он размажет нас, даже если наше войско будет в три раза больше по численности?» Остановился я и посмотрел на разведчика и своего заместителя. Почему самое важное я получаю только сейчас? Простите, господин, виновато потупился тот. Я глуп и не понимаю ничего. Ладно, извини, немного постыв, сказал я, ведь видно же, что он работает побольше моего. То, о чем говорят эти люди, порох. Я не понимаю, удивленно уставился на меня мышь. Ты когда-нибудь видел взрыв? Попробовал я заехать с другой стороны. «Не понимаю, господин, простите». Пустыми глазами смотрел на меня тот. «То, о чем написано вот здесь, я потряс бумагой в воздухе. Грохот, железные трубы, которые извергают огонь и мечут железные шары — это пушки. Они работают при помощи пороха. Он так быстро горит, что это больше похоже на хлопок». Я хлопнул в ладоши, изображая это. «Сейчас я тебе объясню на примере». «Вот если попытаться разжечь огонь керосином, облить им дрова и подождать подольше, то произойдет взрыв, который раскидает костровище». «Я такое много раз видел», – кивнул мышь, подтверждая, что понял. «Так вот, порох делает этот взрыв во много раз мощнее и тем самым толкает металлический шар из трубы», – объяснил я. «И этот шар летит с такой силой, что его не остановят ни щиты, ни каменные стены. Ну, последнее, конечно, преувеличено». Однако, если они будут бить в одно и то же место, то эффект достижим. Но как он до этого додумался? Задал правильный вопрос тот. И откуда вам об этом известно? Книги, мышь, древние книги, вздохнул я. Сейчас я жалею только об одном. Не я первый взял эту технологию на вооружение. Но я не хотел выводить войну на новый уровень, только и всего. И что мы можем этому противопоставить? Уставился он на меня с надеждой в глазах. «Ничего», – развел я руками. «Но вот уничтожить это преимущество мы вполне способны. Значит так, будем считать, что ты уже отдохнул. В поезде поспишь. Дуй в Элон и найди Лию. Передай ей, что я хочу собрать сотню самых лучших ликвидаторов. Пусть решает этот вопрос в самую первую очередь. Максимум через три дня они должны быть здесь. Слушаюсь, господин». Подскочил мышь и тут же помчался на станцию. «Так, я не понял, тебя кто сюда приглашал?» Строго спросил я, отлепив от себя лямку. «Ты?» — звонко расхохоталась она. «Ты же сам просил сотню лучших ликвидаторов. Я нахожусь в пятерке. Не ожидал?» «Здорово, безликий!» — протянул руку тихий. Но ну, рассказывай, чего задумал?» «Подожди, сейчас вот эту бестию домой отправлю и поговорим!» Кивнул я в сторону Лемы. — Ага, сейчас, — заупрямилась та. — У меня приказ совета, так что успокойся и прими это как должное. Ты сам меня всему научил. — И уже жалею об этом, — вздохнул я. — Ладно, раз уж приехала, то оставайся. Только от меня ни на шаг. Ура! — сразу же обрадовалась та и снова запрыгнула мне на шею, прильнув, как пиявка. Наша задача – незаметно попасть в лагерь противника и уничтожить батарею. Вводил я в курс дела группу клановых ликвидаторов. Вы все профи в этом вопросе, но нужно понимать, что пушки – основная ударная сила Ярга, и охранять их будут получше, чем императора. «Как мы уничтожим железные трубы?» – задал резонный вопрос один из присутствующих. «Допустим, инженеров мы в состоянии ликвидировать, но это железо?» «Поджигать его нет смысла». «Здесь придется поработать», — кивнул я. «Каждая такая труба рассчитана на определенное количество заряда. Если его увеличить и затолкать в ствол несколько ядер вместо одного, то их просто разорвет при выстреле». «И все это мы должны выполнить посреди вражеского расположения?» Удивленно переспросил другой. «Других вариантов нет», — пожал я плечами. «Мне сказали, что вы лучшие». Так и есть, но подобные вопросы мы никогда не решали, вновь подал голос первый. Мы проникаем в дома, убиваем людей на улице, наши операции проходят в мирно спящих городах и поселках. Если этого не сделать, то вскоре у вас больше не будет работы, ответил я. Армия ярко растопчет нас, и элодия перестанет существовать. Я вообще удивлен тому, что мне приходится объяснять вам эти вещи. Да мы не отказываемся! Подхватил второй, что удивлялся заданию. «Мы хотим понять, как нам достичь результата?» «Именно этим мы с вами сейчас и занимаемся. Разве не так?» Ответил я вопросом на вопрос. «В первую очередь нужны данные, где располагаются орудия, каким образом осуществляют перевозку, как и где хранят. На разведку пойдут два десятка. Командуют Тихий и Слон. Набирайте команду. У вас неделя». «А мы что будем делать?» Опять подал голос первый. «Ждать и думать», — ответил я. «Все, свободны, исполнять». Каждый город в этом мире имеет сеть подземных этажей. Нет, конечно же, есть новые поселения, но все они, по большому счету, небольшие. Ведь проще занять уже свободный дом, чем отстраивать новый. Тем более, что у древних все еще работают коммуникации. Так возникает большой город на месте руин. Его отстраивают, реставрируют, возводят стену и начинает обживать. Например, мой Владис уже имеет население почти в 30 тысяч человек. Работы хватает, да и земли достаточно. Плюс рядом находится армия, которая окупает почти все затраты на переезд, ведь потребности у нее немалые. Сейчас наша сотня пряталась на подземных этажах, которые, как мы надеялись, не интересуют Ярга и его войска. Город давно стоит брошенным потому как люди покинули его, чтобы избежать участи своих соседей. А для огромного войска это неплохой шанс отдохнуть после марша и выспаться в нормальных кроватях. Как минимум, офицерский состав точно не упустит такой возможности. Заодно всегда есть шанс разжиться чем-нибудь ценным, ведь люди уходили в спешке и много чего не смогли забрать с собой. Мародерство присутствует на любой войне, и никуда от этого не деться. Скот, который не смогли с собой забрать, уже варился в котелках. Огороды и поля вычистили под ноль, тем самым пополнив свои запасы. И теперь пришло время винных погребов и мягких постелей. Ночь наступила, и об этом нам говорила наступившая тишина сверху. Как бы земля не скрадывала звуки, от такого количества людей они все равно проникали вглубь. Нам оставалось только ждать. Лучшее время для атаки — это предрассветное, когда человеческий сон считается самым крепким. «Часовые в любом случае спать не будут, но это и не целая армия». «Ну что, кажется, пора?» — поинтересовался Тихий. «Сейчас смена караула должна пройти», — покачал головой я. «Ждем еще немного». Пришло время действовать, и наш маленький отряд неслышно покинул подвал одного из зданий. И не было ничего удивительного в том, что этот дом оказался в нищем квартале. Похоже, кланы в этом мире не отличались изобретательностью и прятали секреты там, где нормальному человеку их искать просто не хочется. Но кто сказал, что мы нормальные? Десять групп двинулись за город, стараясь обходить те участки, где сами бы поставили караул. Однако столкновений полностью избежать не получится, и все это прекрасно понимали. Первый патруль попался в наши десятки примерно минут через пять. Троица даже не таилась. Они что-то громко обсуждали, не забывая при этом похрюкивать от смеха. Мы сразу же вжались в стены, пытаясь скрыться в темноте. Как только эта троица прошла мимо меня и лямки, я подал сигнал взмахом руки. Патруль умер, не издав ни единого звука. Лема сработала так четко, что даже я подивился ее мастерству в решении жизни. Она выскользнула из тени и в одно движение пробила легкое из сердца стражника на выдохе. С такой раной он даже икнуть не смог, не то чтобы закричать. И на все это у нее ушло меньше секунды. Остальных убрали примерно таким же способом. Мы двинулись дальше. Трое наших тенями перебирались по крышам и, в случае чего, успевали предупредить об опасности. Очередной часовой попался нам на выходе из города, и он как раз расположился на одном из зданий. Его убрали так же тихо, как и пеший патруль. Вот он стоял и тер глаза, пытаясь не уснуть на посту. Я на секунду отвлекся, и его уже нет. Только довольная рожа Тихого показывает сверху большой палец. Пушки обнаружились в самой середине палаточного лагеря. Впрочем, так и донесла разведка. Да и я бы, скорее всего, поступил именно так. Ну, кому взбредет в голову совать голову в такой капкан? Это же путь в один конец. Вот только наш отряд считал иначе. Лагерь спал. Из палаток доносился храп, но без присмотра он не оставался. Часовые сидели у тлеющих костров, бродили вдоль палаточных линий, а некоторые откровенно спали. Всех их убрать не представлялось возможным, но нашу задачу никто не отменял. Любая диверсия совершается тихо, а отход громко, и к этому мы тоже приготовились. Оставалось вначале добраться до пушек и набить их порохом с ядрами как следует. Даже если несколько из них выдержит, то большинство все равно придет в негодность, что даст нашему войску хорошие шансы. В отличие от лошадей, быки очень спокойные животные, особенно те, что используются как тягловая сила. Прячась за палатками, пригибаясь и иногда убивая часовых, мы достигли той части, где хранилась основная ударная сила армии Ярга. Тихо, стараясь не греметь и не поднимать лишнего шума, мы принялись засовывать в стволы, уже фасованный, по небольшим мешочкам порох. Пробил ножом и в ствол, затем еще и еще и еще. Плотный пыш и следом несколько ядер, и опять пыш, а местами и пару. Порох на запальное отверстие и зажигательную планку. Сверху щедро сдобрить керосином, который до кучи и на некоторых палатках уже имеется. Пушек было достаточно, чтобы переработать все наши войска в фарш. Наша сотня разобрала их и поделила между собой стоянку на сектора. Я заряжал уже третью. Периодически приходилось спрятаться под телегой, когда один из наших, стоя на шухере, очень правдоподобно изображал сову. Без этого никак, потому что патрули и часовые регулярно проходили мимо. Темнота скрывала наши действия, но горизонт уже начал сереть, намекая на то, что пора бы уже завязывать с диверсионной операцией и готовить отход. Наконец все было кончено, и керосиновая дорожка покинула территорию расположения пушек. Тихий в очередной раз сверкнул в темноте белозубой улыбкой, которая в моем ночном зрении сверкнула, словно фонарик на его грязном лице, и поджег дорожку. Пламя быстро пробежало в сторону пушек, а мы подскочили и, размахивая факелами, начали сеять панику. В последнюю часть операции не верил никто, но именно она прошла как по маслу. Из палаток начали выбегать перепуганные воины, а кое-где на нас даже внимания не обратили, уже метаясь и помогая нам. А мы неслись по лагерю и орали о нападении, не забывая при этом поджигать палатки. Вскоре началась основная часть представления. Пламя добралось до первой пушки. Грохот был такой, что даже сбил начинавший зарождаться пожар. Но летящие во все стороны искры и раскаленные куски железа вперемешку с тлеющей щепой от повозок быстро исправили ситуацию. Вскоре разразилась целая серия взрывов. Пожар метнулся к небу, освещая пространство вокруг на сотни метров. И все это под аккомпанемент крика раненых людей. Под общей паникой нам удалось незаметно нырнуть в подвалы и снова скрыться под землей. Вот только на этот раз отсиживаться здесь не стоит. Ярк не такой дурак, каким может показаться, и, скорее всего, до его мозгов быстро дойдет, где здесь можно спрятаться. Но мы не один день изучали местность и нашли путь отхода. Не такой простой, как хотелось бы, но все же. Под одним из зданий проходили старые канализационные коммуникации. Их давным-давно затопило, но, судя по направлению, вели они к реке, за черту города, чем мы незамедлительно и воспользовались». У каждого при себе имелся кожаный мешок, в котором был воздух примерно на один вздох. Мы заранее все проверили и рассчитали. Этого должно было хватить, чтобы преодолеть тоннель и вынырнуть за пределами города. Будь мы самыми обычными людьми, такой номер вряд ли получилось бы провернуть. Ну, или запас воздуха пришлось бы увеличивать. Вскоре мы покинули опасную зону и спокойно передвигались по роще, которая росла край берега. Поэтому не видели и не слышали, как в городе позади нас ярко кричал, пинал подчиненных и в ярости перерезал горло начальнику караула за то, что его люди не уследили за ценным имуществом.